Глава двадцать первая. Арианна. «Когда адмирал с капитаном поговорили по душам, нас зовут обратно. Важный разговор продолжается, но я перестаю вникать в его суть. Смотрю на адмирала, а дракон с усердием отводит взгляд и никак не реагирует на мои настойчивые гляделки. Капитан явно сражается с внутренним гневом и неприятием жизненной ситуации и трагедии адмирала. Лицо капитана то и дело мерцает от проявляющейся чешуи». а голос «нет-нет» да сорвётся в разговоре на рык. Остальные мужчины ведут себя как обычно. В общем, остаток совещаний я провожу в бессмысленном самокопании. Пока я размышляю честно-откровенно, не слушаю разговор, внезапно чувствую гнетущее одиночество. Глядя на Рикарда с горечью, думаю, «Я вижу и понимаю, что ты страдаешь, знаю, что я ключ к твоему спасению. Тогда почему ты не позволяешь себе попросить у меня помощи? Что за проклятая гордыня тобой движет?» Мой язвительный внутренний голос выдаёт мрачную мысль. Романтическая любовь — удел идиотов. Она изначально обречена на поражение двух чистых и свободных от этого чувства сердец. С ее приходом она приносит лишь разбитые мечты и тотальное разочарование. Напрасная растрата внутренних ресурсов. Мысль радикальная и циничная. И с одной стороны, я согласна со своим внутренним «я», со своей той стороной, которая расчетливо и безжалостно побеждает смерть. Но с другой стороны... Я верю, что именно любовь заставляет людей и другие расы совершать подвиги, перекраивать миры, делать их либо лучше, либо хуже. Даже сама природа созидает и творит во имя любви. Что вообще такое любовь? Суть жизни? Или это страдания, постоянные подвиги и жертвы? Стряхиваю головой, потому как философские размышления – это явно не мое и могут завести меня довольно далеко. Одно предельно ясное – Каких мотивов адмирал ни придерживается, я не позволю ему страдать. Если в моих силах ему помочь, то я это сделаю. И, честно говоря, плевать, что он сам думает по этому поводу, даже если он будет категорически против. Остаётся только один вопрос: как собственно ему помочь? Какое действие я должна совершить? Обнять его, поцеловать, просто погладить и сказать, что всё будет хорошо, потому что я рядом, или нужны кардинально примитивные меры? В смысле, Поможет и спасёт дракона обыкновенный секс. Вот уж точно о мужиков я данный аспект уточнять не собираюсь. Правда, капитана всё же можно подтрясти. Доктор Май. Прямо мне в ухо рявкнуту помянут и капитан Лукас. Кривлюсь, и демонстративно тру ухо. В каких вселенных вы витаете, доктор? Весело хмыкает Дойл. Очевидно, не в этой, рычит капитан. Адмирал продолжает играть со мной в молчанку и не смотрит на меня. Зараза. Немного задумалась, отвечая невозмутимым тоном и пожимая плечами, мол ничего страшного ведь не произошло. Капитан передёргивает плечами. У него вообще выражение лица зверское. Определённо разговор с адмиралом выбил его из колеи. Да тяму, что ли, успокоительного? Хотя вряд ли он оценит мой жест. Мы интересовались вашим мнением, доктор, с лёгкой издёвкой говорит капитан. Что вы думаете по поводу нашей будущей вселенской известности и именной награды от кассов? Вот засада. Я все прослушала. Но, судя по всему, меня хотят приставить к награде и по всем мирам распространить новость о спасении детей кассов и нескольких членов экипажа. Но почему только меня? Обвожу задумчивым взглядом всех присутствующих. Адмирал, наконец, смотрит на меня. Но сейчас его лицо — это непроницаемая и нечитаемая маска. а взгляд отстранённый и далёкий. Капитан явно мечтает прожечь в моём лбу огромную дыру. Остальные парни явно веселятся, глядя на моё дело на невозмутимое выражение лица. «Не уверена, что это хорошая идея», — отвечаю на конец. Смотрю исключительно на адмирала. «Вы решили оскорбить кассов?» — рычит капитан. Если он думает вывести меня из себя, то зря старается. «Оскорблять никто никого не собирается», — произношу спокойно. Но меня не устраивает и даже возмущает тот факт, что вселенская известность и награда предлагается мне одной. Операция по спасению выживших. Был задействован весь экипаж кинжала. Нил вдруг пихает рыжего дойла в бок, смеется и говорит ему. Я был прав, а ты проспорил. Капитан и адмирал зыркают на них, как на врагов народа. Я же хмыкаю, качаю головой. Дожила. Лично мне приятно слышать, доктор, что вы готовы разделить славу и награду. Произносит адмирал с лёгкой улыбкой доброго дядешки. Но дело в том, что драконы не имеют цели делать тебе известность за счёт трагедии, да и не желаем мы популярности, а награды вы в самом деле заслужили. Я раздражённо вздыхаю. Когда он закончит, собираюсь настаивать на том, чтобы про меня даже не упоминали. Я тоже не желаю публичности. Ещё не хватало опозориться на всю вселенную. Одно дело, когда скажут, что вся команда спасла кассов, И мы молтно обмолвится, что в экипаж Грозных драконов входит хрупкая землянка, которая принимала участие в столь сложном и опасном событии. Но вот совсем нереально, даже смешно будет звучать новость, что землянка чуть ли не одна спасла детей и несколько членов команды корабля, потерпевшего страшное крушение. А драконы так, мим проходили. Нет, нет, нет и нет. Не стану скрывать, что вся наша команда приятно удивлена вашей смелостью. «Не всякий дракон решится выйти в космос, доктор Мэй. Плюс ко всему и ваша находка со списками пассажиров удивила нас. Это большая удача для выживших». «Что-то мне уже стрёмно. Потому хмурюсь и ёрзаю в кресле». «Походу, драконы решили на меня свалить это счастье. Но нет, я не дамся. Я тоже с характером и устоявшимися принципами. Поэтому нам всем будет приятно, чтобы кассы вас наградили, доктор Мэй». Ведь для нас самая большая награда — это спасенные дети и те несколько выживших. Еще большая радость будет нам, когда мы покончим с этой заразой с элтами. И все же миры должны знать, что земляне, точнее землянки, — это смелые и сильные духом женщины. Он умолкает и смотрит на меня с нежностью. Но к черту нежность! Я поджимаю губы и потом выдавливаю себя максимально вежливо. Адмирал, капитан и все-все... Я благодарю, что вы цените меня, но э помнится мне, что ваша раса закрыта и ваша жизнь покрыта тайнами. И вы сейчас пытаетесь избежать огласки за мой счёт. Но я тоже не ищу славы, адмирал. И буду вам весьма признательна, если моё имя, как и ваши имена и звания, останется за кадром. А награда, пожимаю плечами, с улыбкой говорю, От награды не откажусь, но пусть ее передадут с кем-нибудь не лично мне в руки и тоже без огласки. Одна только мысль, что обо мне расскажут в СМИ, и меня увидит крестный, повергает в ужас. Уверена, он тут же отправит военный флот ЗС для моего спасения из лап страшных драконов. Я все никак не могу собраться силами и позвонить ему, рассказать, что со мной все в полном порядке и... Извиниться за свой побег и его лишние седины. Да, знаю и понимаю, что я дрянь. И всё же правильно будет, когда сама сообщу никосу о себе и своей судьбе, а не когда он увидит и услышит меня со стороны, находящуюся где-то за миллионы световых лет от Земли. Адмирал принимает мои пожелания, не спорит. Капитан демонстративно закатывает глаза, вздыхает, будто просит от своего бога силы терпения, а остальные драконы делают задумчивые лица. Свящание окончено, все расходимся. Но я полна злой решимости. пристраиваюсь за адмиралом верным хвостиком и следую за ним прямиком на его этаж. Он терпеливо вздыхает, оборачивается у своей каюты и говорит. «Доктор, Арианна, сейчас не лучшее время вести личные беседы и...» «Я сейчас его стукну». «Это касается вас, а не меня, адмирал». Обрываю его довольно резко, облизываю губы и уже мягче произношу. Это не займёт много времени. Пожалуйста, прошу вас. Мне нужно вам кое-что сказать, это очень важно. Он смотрит на меня долгим изучающим взглядом, и очевидно, что внутри него идёт борьба. Но дракон всё-таки принимает верное решение и кивает, соглашаясь поговорить. И в этот важный для нас обоих момент приносит чёртова капитанна. Рик, только что появились новые данные по Сэлтам. Отвлекает адмирала этот нехороший дракон. Капитан на меня даже не смотрит. Как чувствовать, что взглядом готовы его убить? Хорошо, говорит адмирал. Мне кивает, мягко улыбается и произносит: "Доктор, давайте чуть позже, хорошо?" Мне остаётся только пускать пары из ушей и проклинать капитана. Но и позже мне не удаётся поговорить с адмиралом. Ощущение, будто он намеренно меня избегает. Весь остаток дня Дракон проводит в своей каюте и мне даже не открывает, представляете? Вместо того, чтобы лично ответить, меня вежливо послала и и корабля. Но адмирал не принимает просьбы его не беспокоить. На следующее утро я первым делом бегу к адмиралу, чтобы перехватить его ещё до завтрака и поговорить. Каково же было моё удивление, когда из костяный интеллект мне снова отправляет ни с чем отговорившись вчерашней фразой. Адмирал Логан Рейк не принимает просьбы его не беспокоить, по всем вопросам обращайтесь к капитану Лукасу. Рик, выдыхаю гневно и с разочарованием качаю головой. В бессилии, жав кулаки, я долго смотрю на запертую дверь и жду, что с совестью дракона все-таки проснется, и он мне откроет. Не проснулась. Тогда я решаю пойти штурмом на капитана. У него есть доступ ко всем каютам, включая адмиральскую. Пусть откроет мне дверь и закончим, наконец, этот балаган. Капитана нахожу в рубке. «Капитан, можно вас на пару слов?» Отзываю мужчину в стороночку. «Да». И без того угрюмое злое лицо Лукаса становится ещё сумрачнее. Он не в духе после вчерашнего заявления адмирала и отчего-то больше всего злится на меня. «Капитан», начиная без реверансов и решая сразу перейти к делу. «Мне нужно попасть в каюту адмирала. Откройте, пожалуйста, двери». Мой голос мягкий, но уверенный. Капитан на мою просьбу хмыкает и вместо слов просто качает головой в отрицательном жесте, разворачивается и возвращается к работе. «Вот уж нет». «Стойте!» — окликаю его. Он страдальчески вздыхает и оборачивается со словами. «Чего вам, Мэй? Адмирал не желает никого видеть, это вам ясно? Или вы, люди, не понимаете слов «нет»?» «Вот те раз». «Значит, сначала на меня все странно косятся и чуть ли не силком толкают в объятия адмирала. А теперь все? Я больше не нужна для его спасения?» Ворчу, пока еще сдерживая закипающий гнев. «Вы уж определитесь, что вам важно». «Спасти адмирала» или «ц-ц-ц-ц». Останавливает он меня, зло прищурив глаза. «Не стоит бросаться громкими фразами, доктор. Он сам принял это решение, только он. И я уважаю его выбор. Он снова собирается от меня удрать, но я хватаю капитана за рукав кителя и шиплю рассерженной кошкой. «Как же быстро вы сдались, капитан! А еще другом называетесь, боевым товарищем!» Капитан вырывает из моей хватки руку и смотрит на меня с бессильной ненавистью. Мне бы умолкнуть, но меня уже несет. «Парни, меня вчера просветили, что адмирала из-за обилия кассов на корабле будет ломать. Точнее, я думаю, его уже ломает. Но я могу помочь?» Он слушает, но не слышит. И я повторяю чуть ли не по слогам. «Я могу помочь!» «Мэй, у тебя в ушах что? Осколки метеорита застряли?» Рявкает капитан. Что тебе не ясно из моих слов? Адмирал сделал свой выбор. Оставь его в покое. Ты работаешь по контракту, как и условно. Всё в силе, можешь не волноваться. Когда передадим кассов, отправляемся в нашу галактику. Там наши пути с адмиралом расходятся. Ты переходишь под моё командование, как и весь экипаж. Теперь всё ясно? Ничего мне не ясно. Как он мог сделать выбор, да ещё неправильный, если совсем недавно когда после моего выхода в космос он так по-собственнически трогательно за меня переживал. Что за бред? И вообще, меня уже эта вся ситуация достала. Нет, не ясно, отвечаю дерзко. Хамить начальству — последнее дело. Обычно так делают, когда они боятся увольнения занесением записи в личное дело. Но я шестым чувством знаю, что смогу помочь адмиралу. И если я знаю, то с какой такой радости должна отказываться от этой возможности? Что еще не ясно? рычит капитан. «Недостаточно ясно и недостаточно обоснованно, капитан». Возмущаюсь я. «Доктор Мэй, идите вы к своим пациентам и занимайтесь своими прямыми обязанностями. И это не просьба, не рекомендация, это приказ». «Я требую», начиная с нажимом. Но капитан вдруг указывает пальцем на ближайших драконов и говорит. «Вы двое скрутите и увезти в медостег доктора Мэй. Закрыть и не упускать ее». «У меня...» Да речь пропадает. Вы не сделаете этого, капитан. Слышите, не сделаете? Выдыхаю я, пяпись к стене и принимая оборонительную стойку, когда ко мне подходят двое мужчин с неуверенными выражениями на лицах. Они подходят ко мне с разных сторон и не спешат скручивать меня. Это последнее предупреждение, доктор. Ещё раз будете настаивать на встрече с адмиралом и отвлекать меня и остальных от дел, я клянусь великим роем Запро вас в вашем медотсеке до самого прилёта в галактику Овм. Если адмирал пожелает вас увидеть, вы об этом узнаете отпередите. Признаётся капитан столь тихо, чтобы услышать его могла только я. Одно понимаю точно, что не понять мне мужской логики. Ещё осознаю один факт, что я ни черта не разбираюсь в людях и не людях тоже. Сначала мне капитан как личность понравился, а теперь теперь он у меня в списке нехороших людей и не людей.